Она глаз не спускает с меня. Что она нашла во мне такого? Экое сокровище долос. Вон, кивает теперь, на сцену указывает. Франты, кажется, смеются, смотрят на меня. Господи, господи!» Он опять в волнении инистого почесал затылок. Опять переложил ногу на ногу. Она звала Франтов из театра пить чай.